Часть одиннадцатая Проводив нашего последнего гостя, я возвратился в столовую, где застал Самуила, хлопотавшего за буфетом около водки и сельтерской воды. Вскоре вошла к нам из гостиной Миледи и мисс Рахиль в сопровождении двух джентльменов. Мистер Готфрей спросил себе водки и сельтерской воды, а мистер Франклин отказался от того и другого. Он сел на стул с видом полного изнеможения. Думаю, что эта праздничная суета была ему не под силу. Повернувшись к своим гостям, чтобы пожелать им доброй ночи, Мелиди сурово взглянула на подарок нечестивого полковника, блестевшей на платье ее дочери. — Рахиль, — спросила она, — куда намерена ты положить свой алмаз на нынешнюю ночь? Возбужденная впечатлениями, Мисс Рахиль находилась в том лихорадочно веселом настроении, когда молодые девушки охотно болтают всякий вздор, упорно отстаивая его как нечто разумное. Вероятно, вам самим приходилось замечать это, читатель. Объявив сначала, что она сама не знает, куда ей спрятать свой алмаз, мисс Рахиль прибавила вслед за тем, что положит его на свой туалетный стол вместе с прочими вещами. Потом ей вдруг пришло в голову, что алмаз может заблестеть своим страшным лунным светом и испугать ее до смерти посреди ночной темноты. Наконец, внезапно вспомнив об индийском шкафчике, стоявшем в ее будуаре, она тотчас же решила спрятать свой алмаз туда, чтобы дать этим двум прекрасным произведениям Индии возможность вдоволь налюбоваться друг на друга. Миледи долго и терпеливо слушала эту пустую болтовню, но, наконец, решилась остановить ее. — Ты забываешь, моя милая, — сказала она, — что твой индийский шкаф не запирается. — Боже, праведный мамаша! — воскликнула мисс Рахиль. — Да разве мы в гостинице? Разве в доме есть воры? Не обратив внимания на эти вздорные слова, Миледи пожелала джентльменам доброй ночи, и потом поцеловала мисс Рахиль. «Поручи лучше свой алмаз мне», — сказала она дочери. Мисс Рахиль встретила это предложение так, как десять лет тому назад встретила бы она предложение расстаться с новою куклой. Миледи поняла, что убеждения будут бесполезны. «Завтра поутру, как только ты встанешь, Рахиль, приди в мою комнату», — сказала она. «Мне нужно поговорить с тобой». С этими словами она медленно удалилась, погруженная в глубокое раздумье и, по-видимому, не совсем довольная оборотом, который принимали ее мысли. После нее стала прощаться и мисс Рахиль. Сначала она пожала руку мистеру Готфрию, который рассматривал какую-то картину на противоположном конце залы, а затем вернулась к мистеру Франклину, который продолжал сидеть в углу, усталый и молчаливый. Что они говорили между собой, этого я не слыхал. Только стоя около нашего большого зеркала, оправленного в старинную дубовую раму, я хорошо различал отражавшуюся в нем фигуру мисс Рахили. Я видел, как она достала украдкой из-за корсажа своего платья медальон, подаренный ей мистером Франклином, и, блеснув им на мгновение пред его глазами, многозначительно улыбнулась и вышла. Это обстоятельство поколебало мое прежнее доверие к собственной догадливости. Я начинал убеждаться, что мнения Пенелопа относительно чувств ее молодой госпожи были гораздо безошибочнее. Как только мисс Рахиль перестала поглощать внимание своего кузена, мистер Франклин увидел меня. Непостоянство его характера, проявлявшееся всегда и во всем, уже успело изменить его мнение и насчет индийцев. — Беттередж, — сказал он, — я почти готов думать, что мы преувеличили значение нашего разговора с мистером Мортветом в кустах. Право, он хотел только попугать нас своими рассказами. — А вы, не шутя, намерены спустить собак? — Я намерен освободить их от ошейников, сэр, — отвечал я дабы они могли в случае надобности побродить на свободе и нанюхать чужой след. «Прекрасно», — отвечал мистер Франклин, — «а завтра мы подумаем, что нам делать. Мне не хотелось бы тревожить тетушку по-пустому». «Доброй ночи, Беттередж». Он был так измучен и бледен, кивая мне на прощание головой и отправляясь наверх со свечой в руках, что я осмелился предложить ему на сон грядущий вина с водой. В этом поддержал меня и мистер Готфрей, подошедший к нам с другого конца комнаты. Он стал дружески настаивать, чтобы мистер Франклин подкрепил себя чем-нибудь, ложась в постель. Я упоминаю об этих мелочных обстоятельствах единственно потому, что после всего виданного и слышанного мною в этот день мне приятно было заметить восстановление прежних добрых отношений между обоими джентльменами. Их крупный разговор в гостиной, подслушанный Пенелопой, и соперничество за благосклонность мисс Рахили, казалось, не произвели между ними серьезной размолвки. Впрочем, чего же тут было удивительного? Оба были благовоспитанные светские джентльмены. А известно, что люди с высоким положением в обществе никогда не бывают так сварливы и вздорны, как люди ничего не значащие. Еще раз отказавшись от вина, мистер Франклин отправился наверх в сопровождении мистера Готфрея, так как комнаты их были смежные. Но, взойдя на площадку, он или склонился на убеждение своего двоюродного брата, или, по свойственной ему внутренности характера, сам переменил свое намерение относительно вина. «Беттерадж!» — крикнул он мне сверху. — «Пожалуй, пришлите мне вина с водой!» Быть может, оно и понадобится мне ночью. Я послал водку с Самуилом, а сам вышел на двор и расстегнул ошейники собак. Почувствовав себя на свободе в такую необычную для них пору, они потеряли голову и бросились на меня, как щенки. Однако дождь скоро умерил их восторги. Полокав немного струившуюся с них воду, они снова вползли в свои конуры. Я возвратился домой и по некоторым признакам на небе заключил, что погода скоро должна перемениться к лучшему. Однако дождь все еще не переставал лить с ужасной силой, и земля была как мокрая губка. Мы с Самуилом обошли кругом всего дома и по обыкновению заперли все двери и окна. Я сам обшарил каждый уголок, не доверяя на этот раз своему помощнику и убедившись, что все заперто и безопасно, я, наконец, и сам отправился на покой уже в первом часу ночи. Но, должно быть, хлопоты этого дня были выше сил моих. Дело в том, что я и сам заразился болезнью мистера Франклина и заснул уже после восхода солнца. Зато, лежа в продолжении всей ночи с открытыми глазами, я мог удостовериться, что в доме царствовала могильная тишина и что не слышно было другого звука, кроме плеска дождя до да поднявшегося перед утром ветра, который с легким шумом пробегал по деревьям. Около половины восьмого я проснулся и, раскрыв окно, увидал, что на дворе прелестный солнечный день. Ровно в восемь я собрался было идти привязывать собак, как вдруг слышу позади себя на лестнице шелест женских юбок. Я обернулся и увидал Пенелопу, летевшую ко мне, сломя голову. «Батюшка!» — кричала она. «Бога ради! Идите скорее наверх! Алмаз пропал!» Сума ты сошла, что ли?» — спросил я ее. «Пропал!» — отвечала Пенелопа. «Пропал, и никто не знает, когда и каким образом...» «Идите скорее, и сами увидите!» Она потащила меня в кабинет барышни, находившуюся рядом с ее спальней. И тут-то, на пороге между двумя комнатами, я увидал мисс Рахиль, бледную, как ее белый пеньюар. Обе половинки индийского шкафа были отворены настежь, а один из ящиков выдвинут до основания. «Смотрите!» — сказала Пенелопа. Я своими глазами видела, как мисс Рахиль спрятала свой алмаз в этот ящик вчера вечером. Я подошел к шкафу. Действительно, ящик был пуст. «Так ли она говорит, мисс?» — спросил я. Но мисс Рахиль была неузнаваема. «Алмаз пропал», — повторила она, будто не своим голосом. И, сказав это, ударилась в свою спальню и заперла за собой дверь. Еще мы стояли, как ошалелые, не зная, что нам делать, когда в комнате появилась Мелиди. Она услыхала мой голос в кабинете своей дочери и пришла узнать, что случилось. Известие о пропаже алмаза, по-видимому, сразило ее. Она прямо подошла к спальне своей дочери и потребовала, чтобы ей отворили, Мисс Рахиль впустила ее. Затем тревога с быстротой пожара распространилась по всему дому и достигла, наконец, до обоих джентльменов. Мистер Готфрей первый вышел из своей комнаты. Услыхав о происшедшем, он только в изумлении развел руками, что не слишком говорило в пользу его природной находчивости. Зато я сильно рассчитывал на светлый ум мистера Франклина, надеясь, что он-то и поможет нам выйти из затруднения. Но и он, в свою очередь, оказался столь же ненаходчивым, как и его двоюродный братец. Против всякого ожидания он хорошо проспал ночь, а сон, по его словам, как непривычная роскошь, подействовал на него одуряющим образом. Однако после чашки кофе, которую он по иностранному обычаю выпивал обыкновенно за несколько часов до завтрака, Ясность ума его опять возвратилась. Французская сообразительность выступила на первый план, и он с большой ловкостью и решительностью принял следующие меры. Прежде коего он велел позвать слуг, и приказал он оставить все двери и окна нижнего этажа запертыми, так как они были оставлены накануне, за исключением главного входа, который я уже отпер. Затем, не предпринимая никаких дальнейших мер, он предложил мне и мистеру Готфрею лично удостовериться, не завалился ли как-нибудь алмаз за шкаф или за стол, на котором помещалась эта индийская вещица. После безуспешных поисков и толков с Пенелопой, которая в ответ на все вопросы не прибавила ничего нового к сообщенным уже ею сведениям, мистер Франклин решился допросить мисс Рахиль и послал Пенелопа постучаться в дверь ее спальни. На стук вышла только одна милейди и тотчас же притворила за собой дверь. Но минуту спустя мы услыхали, что мисс Рахиль сама запирает дверь изнутри. Госпожа моя вышла к нам сконфуженная и опечаленная. «Пропажа алмаза до такой степени сокрушает бедную Рахиль», сказала она мистеру Франклину что она упорно отказывается говорить о нем даже со мной, и вам никак нельзя увидать ее теперь. удвоев наше смущение рассказом об отчаянии своей дочери, меледи после небольшого внутреннего усилия вполне овладела собой и начала действовать со свойственной ей решимостью. «Мне кажется», — спокойно сказала она, — что нам не остается ничего более делать, как послать за полицией, которая, прежде всего, — подхватил мистер Франклин, должна задержать индийских фокусников, приходивших сюда вчера вечером. Миледи и мистер не непосвященные в тайны наши с мистером Франклином, пришли в величайшее изумление. Мне некогда теперь объясняться, — продолжил мистер Франклин. Одно могу сказать вам что Алмаз, по всей вероятности, похищен индийцами. «Напишите мне поскорее рекомендательное письмо к одному из фризенгальских судей», сказал он, обращаясь к Мелиде, «и упомяните в нем, что я уполномочен вами действовать в ваших интересах. Я сейчас же отправлюсь в город, потому что каждая потерянная минута может дать похитителям время скрыться от наших преследований». На какой стороне его характера был теперь перевес? На французской или английской? Не знаю. Только очевидно было, что разумная сторона одержала верх. Оставалось решить еще один вопрос. Долго ли продлится это счастливое настроение? Мистер Франклин придвинул к тетке перо, чернила и бумагу. Но Меледи, как мне показалось... Не совсем-то охотно написала требуемое письмо. Если бы можно было пренебречь таким обстоятельством, как парапажа алмаза в двадцать тысяч фунтов стерлингов, то, судя по невыгодному мнению моей госпожи об ее покойном брате и по ее недоверию к сделанному им подарку, она, мне кажется, порадовалась бы, если бы ворам удалось скрыться с лунным камнем. Я отправился в конюшню с мистером Франклином. И не упустил при этом случая спросить его, каким образом могли индийцы, которых я, конечно, и сам подозревал не менее его, забраться к нам в дом. «Вероятно, во время суматохи, причиненной разъездом гостей, — отвечал мистер Франклин, — один из негодяев пробрался незаметно в столовую и, забившись под диван, подслушал разговор тетушки с Рахилью насчет того, куда лучше припрятать алмаз на ночь». Затем, выждав, пока в доме все угомонилось, он преспокойно взошел в кабинет и украл лунный камень из шкафчика. С этими словами мистер Франклин крикнул груму, чтобы отворили ворота, и ускакал в город. Это было, по-видимому, самое разумное объяснение. Однако, каким же образом ухитрился вор выйти из дому? Отправляясь утру отпирать главный вход... Я нашел его точь-в-точь в, точь в том же виде, как накануне, крепко запертом на засов. Что же касается до других дверей и окошек, то они сами говорили за себя, потому что до сих пор еще оставались неотворенными. А собаки? Предположим, что вор ушел через окно верхнего этажа. Как мог он во всяком случае миновать собак? Уж не запасся ли он для них отравленным мясом? В ту самую минуту, как подозрение это промелькнуло в моей голове, собаки выбежали ко мне из-за угла, стали валяться по мокрой траве и были так здоровы и веселы, что я не без труда образумил их и снова посадил на цепь. Чем более я размышлял над объяснением мистера Франклина, тем несостоятельнее оно мне казалось. Наконец, когда наступило время, мы по обыкновению позавтракали. Никакое происшествие в доме, даже самое необычайное, как, например, грабеж или убийство, не должны мешать завтраку. По окончании его меледи потребовала меня к себе, и я принужден был рассказать ей все, что так тщательно таилось от нее до сих пор относительно индийцев и их заговора. Как женщина с твердым характером, Она скоро оправилась от потрясающего впечатления, произведенного на нее моим рассказом. Ее не столько смущали поганые индийцы, сколько печаль дочери. «Вы сами знаете, Беттередж, какой странный характер у Рахили. И как не похожи бывают ее действия на поступки ее сверстниц», — сказала мне Мелиди. «Но никогда не казалась она мне столь загадочную» и скрытную, как в настоящую минуту. Пропажа камня словно лишила ее рассудка. Кто бы подумал, что этот ужасный алмаз околдует ее в такое короткое время? Действительно, все это было очень странно. Мисс Рахиль никогда не выказывала свойственного всем молодым девушкам пристрастия к драгоценным вещам и украшениям. Однако она была неутешна и до сих пор сидела, запершись в своей спальне. Правда, пропажа алмаза отразилась и на прочих обитателях дома. Даже мистер Готфри, например, по профессии общий утешитель и советчик, и тот не знал, куда ему девать себя». За недостатком общества и не имея возможности применить к мисс Рахили свое умение утешать огорченных женщин, он тревожно и бесцельно сновал взад и вперед по дому и по саду, раздумывая, как бы лучше поступить ему в приключившейся беде. Уж не уехать ли и не избавить ли семью от тяжелой обязанности занимать его как гостя, а то не остаться ли лучше в ожидании того времени, когда и его ничтожные услуги могут оказаться полезными. Наконец он остановился на последнем решении, как на самом благоразумном и наиболее приличном при настоящем грустном положении семьи. Только время и обстоятельства могут быть пробным камнем для человека. Когда наступил черед мистеру Готфрию быть испробованным, Ценность его оказалась гораздо более низкого достоинства, нежели я воображал. Что же касается до женской прислуги, то женщины все, за исключением Розанны, державшиеся поодаль от других, принялись шушукать во всех углах дома и перекидываться подозрительными взглядами, как обыкновенно поступает слабейшая половина человеческого рода при всех сколько-нибудь замечательных происшествиях. Сознаюсь, что я сам был встревожен и не в духе. Проклятый алмаз всех нас перевернул вверх дном. Около одиннадцати часов мистер Франклин вернулся назад. Его решимость, очевидно, исчезла во время поездки в город под гнетом свалившихся на него забот. Отправляясь из дому, он скакал галопом, а домой возвращался шагом. Уезжая, он был тверд, как сталь, а вернулся, словно наваченный, тряпка-тряпкой. — Ну что ж, — спросила Мелиди, — когда будет полиция? — Сейчас, — отвечал мистер Франклин. — Они сказали, что мигом последует за мною. Сюда прибудет надзиратель сыщиков Сигрев с двумя полицейскими помощниками. Но это только для формы. Дело наше проиграно. Как, сэр? спросил я. Неужто индийцы скрылись. Бедные, оклеветанные индийцы посажены в тюрьму без малейшего основания, отвечал мистер Франклин. Они так же невинны, как неродившийся младенец. Мое предположение, будто один из них притаился у нас в доме, рассеялось как дым, подобно прочим моим фантазиям, и мне доказали фактами, — продолжил мистер Франклин, с наслаждением налегая на сделанный им промах, — что эта вещь положительно невозможная. Озадачив нас этим новым и неожиданным оборотом дела относительно пропажи лунного камня, наш молодой джентльмен по просьбе своей тетки сел и объяснился. Энергия, по-видимому, не покидала его вплоть до самого Фризингала, где он обстоятельно передал обо всем происшедшем судье, который тотчас же послал за полицией. Из заведенных справок оказалось, что индийцы и не пытались бежать из города. Мало того, полиция видела, как накануне в одиннадцатом часу вечера они возвращались во Фризингал в сопровождении своего маленького спутника – из чего можно было заключить, принимая в расчет время и расстояние, что индийцы вернулись домой тотчас же по окончании своих фокусов на террасе. Еще позднее в полночь, делая обыск в заезжем доме, где проживали фокусники, полиция опять видела трех индийцев вместе с их маленьким спутником. А затем, вскоре после полуночи, я сам собственноручно запер в доме все двери и окна более очевидных доказательств в пользу невинности индейцев по видимому не могло и быть судья объявил что пока мест нет ни малейшего повода подозревать их но так как при дальнейшем следствии полиция легко могла сделать насчет их некоторые открытия то они решили засадить их в тюрьму в качестве бродяг плутов и выдержать там с неделю для наших интересов. Прямым же поводом к аресту послужило нарушенное ими по незнанию какое-то постановление городского начальства, но какое именно, не помню. Все людские учреждения, не исключая и правосудие, имеют своего рода пластичность, нужно только надавить надлежащую пружину. Почтенный судья был старинным приятелем Меледи, и как только заседание открылось он отдал приказ арестовать фокусников на неделю. вот что рассказал нам мистер франклин на о своих похождениях в фридингале очевидно было что индийский ключ с помощью которого мы надеялись разыскать похищенный алмаз сломался в наших руках и стал никуда негодным но если фокусники были невинны Кто же, спрашивается, похитил лунный камень из ящика мисс Рахили? Десять минут спустя приехал, наконец, ко всеобщему успокоению надзиратель Сигрев. Он сообщил нам, что, проходя по террасе, видел мистера Франклина, гревшегося на солнце, должно быть, итальянской стороной кверху, и что он поспешил будто бы предупредить его мистера Сигрева что розыски полиции будут совершенно напрасны. В данных затруднительных обстоятельствах всей семьи вряд ли кто мог быть столь приятным для нас посетителем, как надзиратель фризенгальских сыщиков. Он был высок и дороден, имел чисто военные приемы, громкий повелительный голос, твердый взгляд и длинный широкий сюртук, застегнутый на все пуговицы до самого воротника. На лице его, казалось, было написано «Я и есть тот человек, которого вам нужно». А строгость, с которой он отдавал приказания своим помощникам, убеждала всех нас, что с ним шутить нельзя. Он приступил сначала ко внутреннему и наружному осмотру всех надворных строений после чего объявил, что воры не имели возможности проникнуть к нам извне и что, следовательно, воровство учинено было кем-нибудь из живущих в доме. Вообразите себе переполох прислуги после этого официального объявления. Надзиратель положил сначала осмотреть будуар, а затем допросить прислугу. В то же время он поставил одного из своих подчиненных у лестницы, примыкавшей к спальням слуг, и приказал ему не впускать туда никого из живущих в доме впредь до новых распоряжений. Это окончательно ошеломило слабейшую половину человеческого рода. Они повыскакивали из своих углов, разом взлетели наверх в комнату мисс Рахили, в том числе и Розанна, столпились около надзирателя Сигрева, и все с одинаково преступным видом просили его назвать виновную. Надзиратель не потерялся. Он окинул их своим решительным взглядом и скомандовал по военному: "Вас здесь не спрашивают. Марш все вниз. Смотрите!" Прибавил он, внезапно указывая им на маленькое пятнышко, образовавшееся на разрисованной двери в комнате мисс Рахили, как раз под замочную скважиной. «Смотрите, что наделали ваши юбки! Вступайте, вступайте отсюда!» Розанна, стоявшая ближе всех к нему и к запачканной двери, первая показала пример послушания и немедленно отправилась к своим занятиям. За ней последовали и все остальные. Окончив обыск комнаты, что не привело его ни к какому положительному результату, надзиратель спросил меня, кто первый открыл воровство. Открыла его пенелопа, и потому за ней немедленно послали. Сказать правду, надзиратель немножко круто приступил к допросу моей дочери. — Слушайте меня внимательно, молодая женщина, — сказал он ей, — и не забывайте, что вы должны говорить правду. Пенелопа мгновенно вспыхнула. «Меня никогда не учили лгать, господин надзиратель. А если отец мой, стоя здесь, может равнодушно выслушивать, как меня обвиняют во лжи и в воровстве, выгоняют из моей комнаты и отнимают у меня доброе имя, единственное достояние бедной девушки, так он, значит, не тот добрый отец, каким я привыкла считать его». Вовремя вставленная мною словечко примирила несколько пенелопу с правосудием. Вопросы и ответы потекли плавно и безостановочно, но не повели ни к каким особенным открытиям. Дочь моя видела, как, отправляясь ко сну, мисс Рахиль спрятала свой алмаз в одном из ящиков индийского шкафа. На другой день, в 8 часов утра, относя ей наверх чашку чая, Пенелопа увидела ящик открытым и пустым, вследствие чего и произвела в доме тревогу. Далее этого не шли ее показания. Тогда надзиратель попросил позволения видеть саму мисс Рахиль. Пенелопа передала ей эту просьбу через дверь и тем же путем получила ответ. — Мне нечего сообщать господину надзирателю, — сказала мисс Рахиль и я никого не в состоянии принять теперь. Наш опытный служака был чрезвычайно удивлен и даже оскорблен подобным ответом. Но я поспешил уверить его, что барышня нездорова, и просил повременить немного свиданием с ней. После того мы сошли вниз, где нам попались навстречу мистер Годфри и мистер Франклин, проходившие через залу. Оба джентльмена в качестве временных обитателей дома приглашены были рассказать со своей стороны все могущее пролить свет на разбираемое дело. Но и тот, и другой объявили, что им ровно ничего не известно. — Не слыхали ли они в прошлую ночь какого подозрительного шума? — спрашивал надзиратель. — Ничего не слыхали, кроме шума дождя. — А вы? — обратился он ко мне также же ничего не слыхали, лежа без сна дольше других. Решительно ничего. Освобожденный от дальнейших расспросов, мистер Франклин, все еще отчаиваясь в успехе предприятия, шепнул мне на ухо, «Этот господин не окажет нам ни малейшей помощи. Надзиратель сигрев настоящий осел». Между тем, как мистер Готфри, окончив свои показания, шептал мне с другой стороны. «Сейчас видно, что это знаток своего дела. Я сильно на него надеюсь, Беттерадж. Сколько людей, столько же и различных мнений!» Так сказал еще до меня один из древних философов. Чтобы продолжить свои исследования, надзиратель снова вернулся в будуар, неотступно сопровождаемый мною и пенелопой. Он хотел удостовериться, не переставлена ли была ночью какая-нибудь мебель, так как поверхностный осмотр комнаты не дал ему возможности убедиться в этом. Между тем, как мы шарили около столов и стульев, дверь спальни внезапно отворилась. И мисс Рахиль, никого к себе не допускавшая, ко всеобщему удивлению вышла к нам без всякого вызова. Взяв со стула свою круглую садовую шляпку, она прямо подошла к Пенелопе со следующим вопросом. — Мистер Франклин Блэк посылал вас сегодня утром ко мне? — Да, мисс, посылал. — Он желал говорить со мною, не так ли? — Точно так, мисс. — Где же он теперь? Слыша голоса на террасе, я выглянул из окошка и увидал ходивших по ней джентльменов. — Мистер Франклин на террасе, мисс, — отвечал я за свою дочь. Не сказав более ни слова, не обратив ни малейшего внимания на надзирателя, хотевшего было заговорить с ней, бледная как смерть и погруженная в свои собственные мысли, мисс Рахиль вышла из комнаты и спустилась на террасу к своим двоюродным братьям. Сознаюсь, что я нарушил в этом случае должное к моим господам уважение, что я оскорбил приличие и выказал недостаток хороших манер, но хоть зарежьте меня. А я не в силах был удержаться от покушения, посмотреть из окошка, как встретится мисс Рахиль с джентльменами. Она прямо подошла к мистеру Франклину, словно не замечая присутствия мистера Готфрия который из скромности отошел в сторону и оставил их вдвоем. Мисс Рахиль говорила недолго, но с большой запальчивостью. Судя по лицу мистера Франклина, которое я наблюдал из окна, слова ее привели его в неописанное изумление. Между тем, как они еще разговаривали, на террасе появилась Миледи. Увидав ее, мисс Рахиль сказала еще несколько слов мистеру Франклину и, не дождавшись приближения матери, внезапно возвратилась домой. Заметив изумление, написанное на лице мистера Франклина, удивленная Миледи обратилась к нему с расспросами, в которых принял участие и мистер Готфри. Все трое стали ходить по террасе, но когда мистер Франклин сообщил им о словах мисс Рахили, Миледи и мистер Готфри остановились как вкопанные, В ту минуту, как я следил за ними из окошка, дверь кабинета растворилась шумом, и гневная мисс Рахиль со сверкающим взором и воспламененным лицом быстро прошла мимо нас к своей спальне. Надзиратель опять было обратился к ней с вопросами, но она, стоя у двери своей комнаты, обернулась только для того, чтобы запальчиво проговорить ему в ответ. Я не посылала за вами, и вы мне не нужны. Мой алмаз пропал, но не вам, да и никому на свете не удастся отыскать его. С этими словами она скрылась и, хлопнув дверью, заперла ее у нас под носом. пенело стоявшая к ней ближе всех, слышала, как, оставшись одна, мисс Рахель громко зарыдала. «Чудное дело! То в сердцах!» в слезах. Что бы это могло значить? Я старался объяснить эту вспышку надзирателю чрезмерным огорчением мисс Рахили по случаю пропажи ее алмаза. Дорожа фамильную честью, я был весьма опечален тем, что наша молодая госпожа компрометировала себя таким образом в глазах полицейского чиновника и потому я всячески старался оправдать ее, не переставая в то же время удивляться про себя странным речам и поступкам мисс Рахили. Из слов, сказанных ею у дверей спальни, я мог только заключать, что она была жестоко оскорблена появлением в доме полицейских сыщиков, и что удивление мистера Франклина на террасе Вызвано было, вероятно, ее упреками на этот счет, обращенными к нему как главному виновнику предпринятых розысков. Но если предположение мое было основательно, то как могла мисс Рахиль, раз утратив свой алмаз, столь недружелюбно относиться к лицу, приехавшему его разыскивать? И почему ради самого Бога могла она знать, что лунный камень никогда не отыщется? При настоящем положении дел мне не от кого было ждать разъяснения этих вопросов. Честь, по-видимому, воспрещала мистеру Франклину посвятить даже такого старого слугу, как я, в тайну мисс Рахили. Со своей стороны и мистер Готфри, хотя и пользовавшийся в качестве джентльмена и родственника доверием мистера Франклина, вероятно, считал своей обязанностью ненарушимо хранить веренную ему тайну. Что же касается до Меледи, которая, конечно, знала о разговоре на террасе и сверх того, одна только имела доступ к мисс Рахиле, Меледи прямо сознавала себя бессильную добиться от дочери какого-либо путного объяснения насчет алмаза. «Вы бесите меня своими расспросами о нем», говорила мисс Рахиль, и даже влияние матери не могло вырвать у нее других слов. «Таким образом мы были как в потемках, и насчет мисс Рахили, и насчет лунного камня. Относительно первой даже сама Миледи не могла рассеять наших недоумений, а относительно второго, как вы сейчас увидите». Мистер Сигрев быстро приближался к тому моменту, когда ум полицейского сыщика окончательно становится в тупик. Обшарив весь будуар и не сделав никаких новых открытий, наш опытный делец обратился ко мне со следующим вопросом. «Известно ли было прислуги, куда спрятали на ночь алмаз?» «Начиная с меня, вероятно, это было известно всем, сэр», — отвечал я. «Слуга Самуил находился вместе со мною в столовой в то время, как зашла речь о выборе места для хранения алмаза в эту ночь. Дочери моей Пенелопе, как она уже докладывала вам, это также было известно. А остальные слуги...» Могли или узнать об этом через мою дочь и Самуила, или сами услыхать этот разговор через боковую дверь столовой, которая, быть может, была отворена в эту минуту около задней лестницы. Во всяком случае, я никак не мог поручиться, чтобы в доме не было известно всем и каждому, куда мисс Рахиль собиралась спрятать свой алмаз». Так как надзиратель нашел, что ответ мой представлял слишком обширное поле для его догадок, то чтобы не затеряться на нем, он попытался несколько сжать его расспросами о личности наших слуг. Мне тотчас же пришла в голову Розанна, но было бы неуместно и жестоко с моей стороны возбуждать подозрения надзирателя против бедной девушки в честности которой я не имел ни малейшего повода усомниться с тех пор, как она поступила к нам в услужение. Рекомендуя ее Мелиде, надзирательница исправительного дома прибавляла, что Розанна искренно раскаялась и заслуживает теперь полного доверия. Вот если бы мистер Сигарев сам возымел против всех подозрения, тогда и только тогда... «Обязан бы я был рассказать ему, каким образом попала она в наш дом». «Все наши слуги имеют отличные аттестаты», — сказал я, «и все они достойны доверия своей госпожи». После такого ответа мистеру Сигреву ничего более не оставалось делать, как самому ознакомиться с репутацией нашей прислуги. Все они были поочередно подвергнуты допросу, и все отвечали, что ничего не могут сообщить ему. Причем женщины не ограничились одними прямыми ответами, но наговорили много лишнего и неприятного по поводу секвестра, наложенного на их комнаты. Когда все были снова отпущены вниз, надзиратель опять позвал Пенелопу и вторично допросил ее. «Маленькая вспышка моей дочери в Бударе. И поспешность, с которую она вообразила себя за подозренную в покраже, казалось, произвела невыгодное впечатление на надзирателя Сигрева. Сверх того, ему, очевидно, запало на ум и то обстоятельство, что она последняя видела в этот вечер алмаз. По окончании второго допроса дочь моя вернулась ко мне разгоряченную до нельзя. Сомневаться долей было невозможно. Надзиратель только что не назвал ее в глаза воровкой. Мне не верилось, глядя на него с точки зрения мистера Франклина, чтобы он был действительно такой осел. Однако, не взводя на дочь мою прямых обвинений, он все-таки посматривал на нее не совсем-то благоприятным оком. Я старался успокоить бедную Пенелопу и уверить ее, что подозрения эти были слишком забавны, чтобы придавать им серьезное значение. Да и в самом деле это было так. А между тем в душе я и сам был настолько глуп, что обижался, кажется, не менее Пенелопы. Да коли хотите, оно и было чем обидеться. Девка моя забилась в уголок и сидела там, как убитая, закрыв лицо передником. Вы скажете, пожалуй, читатель, что это было весьма глупо с ее стороны и что ей следовало бы подождать официального обвинения. Как человек прямого и ровного характера я готов согласиться с вами. Однако все-таки надзирателю не мешало бы вспомнить... Эм... Ну, да не скажу, что именно не мешало бы ему вспомнить. Черт бы его побрал совсем. Следующий и окончательный шаг в предпринятых розысках довел дело, как говорится, до кризиса. Надзиратель имел с моею госпожой свидание, при котором присутствовал и я. Объявил ей, что алмаз, по всей вероятности, похищен кем-нибудь из домашних, и просил для себя и для своих помощников позволения немедленно обыскать комнаты и сундуки прислуги. Наша добрая госпожа, как женщина великодушная и благовоспитанная, отвечала, что не позволит обходиться со своими служителями, как с ворами. — Никогда не решусь я, — сказала она, — отплатить неблагодарностью за усердие моих преданных слуг. После такого ответа надзиратель стал откланиваться, бросив в мою сторону взгляд, который ясно говорил — «Зачем было звать меня, коли вы связываете мне руки?» Как глава прислуги, я тотчас же почувствовал, что справедливость обязывает нас всех не злоупотреблять великодушием нашей госпожи. «Мы весьма признательны, леди сказал я, «но просим позволения исполнить все по закону и сами отдаем наши ключи». «Если Габриэль Беттередж первый покажет пример», — сказал я, останавливая у двери мистера Сигрева, «то вся прислуга поступит так же. За это я ручаюсь. Вот вам прежде всего мои собственные ключи». Миледи взяла меня за руку и со слезами на глазах благодарила за этот поступок. Боже, чего бы не дал я в эту минуту за позволение поколотить надзирателя Сигрева. Остальные слуги, как я и ожидал, последовали моему примеру. И хотя не совсем охотно, однако решились действовать заодно со мной. Нужно было видеть женщин в то время, когда полицейские рылись в их сундуках. Кухарка так смотрела на надзирателя как будто ей хотелось посадить его в печь живого, а остальные женщины словно готовились проглотить его, как только он поджарится. Когда обыск кончился, и нигде не нашлось даже и следа алмаза, надзиратель Сигрев удалился в мою маленькую комнату, чтобы составить себе дальнейший план действий. Уже несколько часов провел он в нашем доме со своими помощниками, А между тем мы ни на волос не подвинулись в разыскании лунного камня и его таинственного похитителя. Пока мистер Сигров сидел один, погруженный в свои размышления, меня позвали к мистеру Франклину в библиотеку. Но едва успел я дотронуться до ручки двери, как она внезапно отворилась изнутри, и, к моему величайшему удивлению, из комнаты выскочила Розанна. Библиотеку обыкновенно подметали и убирали по утру, после чего в продолжение целого дня ни первый, ни второй горничной незачем было являться в эту комнату. А потому я тут же остановил Розанну, уличая ее в нарушении домашней дисциплины. — Что вам понадобилось в библиотеке в такую необыкновенную пору? — спросил я. — Мистер Франклин Блэк. «Обронил одно из своих колец наверху», — отвечала Розанна, — «и я сошла в библиотеку, чтобы отдать ему это кольцо». С этими словами девушка вспыхнула и удалилась, самодовольно тряхнув головой и предоставив мне ломать голову над ее странным поведением. «Правда, постигшая нас беда произвела переполох между всею женскую прислугой». Но ни одна из женщин не была до такой степени выбита из своей колеи, как Розанна. Я застал мистера Франклина за письменным столом в библиотеке. Лишь только я взошел, он потребовал себе экипаж, чтобы ехать на станцию железной дороги, а один звук его голоса убедил меня, что энергическая сторона его характера снова одержала верх» куда девались его вялость и нерешительность. Передо мной снова сидел человек с железной волей и непоколебимой твердостью. — Не собираетесь ли в Лондон, сэр? — спросил я. — Нет, хочу только отправить туда депешу, — отвечал мистер Франклин. Я убедил тетушку, что для нашего дела необходим человек более искусный, чем надзиратель Сигрев и она уполномочила меня телеграфировать к моему отцу. Он знаком с шефом лондонской полиции, который, вероятно, сумеет указать нам человека, способного открыть таинственного похитителя алмаза. Кстати, о тайнах», — продолжил мистер Франклин, понижая голос. «Я намерен, Беттередж, сказать вам еще несколько слов, прежде чем вы отправитесь на конюшню». Пусть это останется пока между нами, но знайте, что мое мнение таково. Или Розанна не в своем уме, или она знает о лунном камне более чем бы ей следовало знать. Слова эти поразили и смутили меня. Будь я помоложе, я, пожалуй, сознался бы в этом мистеру Франклину, но с летами мы приобретаем одну неоцененную привычку умение вовремя попридержать свой язык на основании пословицы «Не суйся в воду, не спросясь броду». «Она принесла сюда кольцо, которое я бронил в своей спальне», продолжал мистер Франклин. «Я поблагодарил ее и ожидал, что она тотчас же уйдет. Но вместо того она стала насупротив упротив стола, за которым я сидел, и устремила на меня странный, полуробкий, полубесцеремонный взгляд». — Мудренное дело приключилось у нас с алмазом, сэр, — сказала она неожиданно и опрометчиво, приступая к разговору. Я отвечал ей, что все это действительно было чрезвычайно мудренно, и ждал, что будет дальше. Клянусь честью, Беттерадж, помешалась. — А ведь им не найти алмаза, сэр, не правда ли? — Нет. — Да не только им, но даже и тому, кто похитил его. За это я вам ручаюсь. — сказала она, подмигивая мне с улыбкой. Я только что собирался просить у нее объяснения, как вдруг за дверью послышались ваши шаги. Должно быть, она испугалась, что вы ее застанете тут, потому что покраснела и сейчас же вышла из комнаты. Что бы это могло значить, Беттередж? Даже после такого рассказа я не решился открыть мистеру Франклину историю Розанны. Это равнялось бы прямому обвинению ее в воровстве. Наконец, если бы даже я и решился открыть ему всю истину и указать на нее как на похитительницу Алмаза, то все-таки мне было бы непонятно, почему она выбрала именно мистера Франклина, поверенным своей тайны. Конечно, я не решусь погубить бедную девушку единственно за ее ветреность и безрассудную болтовню, — продолжил мистер Франклин, — а между тем узнает только надзиратель о том, что она мне сказала, и я не ручаюсь, что, несмотря на всю его глупость, тут он остановился, не договорив своей мысли. — Не лучше ли будет, сэр, — сказал я, — при первом удобном случае доложить об этом Милейде? Миледи принимает дружеское участие в разании, и легко может статься, что эта девушка действительно была только опрометчива и безрассудна в своих суждениях. Заметьте, сэр, что когда в доме заваривается какая-нибудь каша, то вся женская прислуга обыкновенно смотрит на исход дела с самой мрачной стороны. Это придает бедняжкам некоторое значение в их собственных глазах. Заболит ли кто в доме? Послушайте только женщин, и они напророчат вам, что больной умрет. Пропадет ли драгоценная вещь? Спросите только у них, и они непременно предскажут вам, что она никогда не отыщется. Такой взгляд на дело, который и мне самому показался после некоторого размышления правдоподобным, по-видимому успокоил мистер Франклина. Он сложил свою телеграмму и покончил свой разговор со мной. Отправляясь на конюшню, чтобы распорядиться насчет шарабана, я заглянул в людскую, где в это время обедала прислуга. Розанны не было за столом. Спросив о ней, я узнал, что она внезапно занемогла и лежит наверху в своей комнате. «Странно», — сказал я, уходя. «Я видел ее недавно совершенно здоровую». Пенелопа вышла за мной из людской. «Не говорите это при всех, батюшка», — сказала она. «Вы этим еще более вооружите прислугу против Розанны. Бедняжка изнывает от любви к мистеру Франклину Блэку». После такого открытия поведение девушки представлялось уже совсем в ином свете. Если Пенелопа не ошибалась то можно было следующим образом растолковать странные слова и поступки Розанны. Сама не думая о своих словах, она старалась только вовлечь как-нибудь в разговор мистера Франклина. Если подобное истолкование было справедливо, то с помощью его можно было, пожалуй, объяснить и ее самодовольный вид при встрече со мной в прихожей. Хотя мистер Франклин сказал с ней не более трех слов, Однако, во всяком случае, цель ее была достигнута, он говорил с ней. Затем я отправился самолично наблюдать, как запрягали коней. Для человека, подобно мне опутанного дьявольскую сетью всевозможных тайн и сомнений, право утешительно было видеть, как пряжи и ремни у пряжи понимали друг друга. Глядя на пока стоявшего в оглоблях Шарабана, можно было, по крайней мере, сказать себе, это факт, не подлежащий ни малейшему сомнению. А такие отрадные явления, доложу вам, становились редкою и непривычной роскошью в нашем доме. Подъезжая на Шарабане к главному подъезду, я увидел не только мистера Франклина, но и мистера Готфрия и надзирателя Сигрева, ожидавших меня на крыльце. Размышления господина-надзирателя после неудачной попытки его найти алмаз в комнатах или сундуках прислуги привели его к совершенно новому заключению. Оставаясь при прежнем убеждении, что алмаз похищен кем-нибудь из домашних, наш опытный служака пришел теперь к той мысли, что вор, надзиратель имел осторожность не назвать бедной пенелопы по имени, Действовал сообща с индийцами, вследствие чего он и предложил перевести следствие во фризенгальскую тюрьму, куда посажены были фокусники. Узнав об этом новом намерении, мистер Франклин вызвался свести надзирателя в город, решив, что оттуда можно так же легко отправить телеграмму в Лондон, как и со станцией железной дороги. Мистер Готфри, не терявший своей благоговейной веры в мистера Сигарева и в высшей степени заинтересованный следствием над индийцами, просил позволения сопровождать надзирателя во Фризингал. Один из полицейских помощников оставлен был в доме для какого-то непредвиденного случая, а другой взят был надзирателем в город. Таким образом, все четыре места Шарабана – Были заняты. Перед тем, как садиться в экипаж, мистер Франклин отвел меня на несколько шагов в сторону, чтобы никто не мог нас слышать Я подожду телеграфировать в Лондон, — сказал он, — пока не увижу, что выйдет из допроса индийцев. Мое внутреннее убеждение говорит мне, что этот пустоголовый надзиратель ни на шаг не подвинул дело и просто старается только выиграть время. Предположение его, будто кто-нибудь из слуг находился в заговоре с индийцами, по моему мнению, сущий вздор. «Стерегите-ка получше дом до моего возвращения, Беттердж, и попробуйте попытать Розанну. Я не требую, чтобы вы прибегали к средствам унизительным для вашего достоинства или жестоким относительно самой девушки» но только прошу вас усилить вашу обычную бдительность. Мы найдем, чем объяснить это в глазах тетушки. Только не забывайте, что это дело более важное, чем вы, может быть, предполагаете. — Еще бы не важное, сэр, когда дело идет о двадцати тысячах фунтов стерлингов, — сказал я, думая о стоимости алмаза. — Дело идет о том, чтобы успокоить Рахиль, — серьезно отвечал Франклин. — Я очень тревожусь за нее. Сказав это, он внезапно отошел от меня, чтобы разом положить конец нашему разговору. Я, казалось, понял его мысль. Дальнейшие разглагольствования могли бы выдать мне тайну, сообщенную ему мисс Рахилью на террасе. Затем они отправились во Фризингал. Я был готов в интересах самой Розанны поговорить с ней наедине, но удобный случай как нарочно не представлялся. Она только к чаю сошла вниз и была в таком ненормальном, возбужденном состоянии духа, что с ней сделался истерический припадок. Ей дали, по приказанию Меледи, понюхать эфиру и послали снова наверх. Нечего сказать, скучно и грустно оканчивался этот день. Мисс Рахиль не выходила из своей комнаты, объявив, что нездоровье помешает ей сойти к обеду. А Миледи до того сокрушалась о дочери, что я не решился увеличивать ее беспокойство рассказом о том, что говорила Розанна мистеру Франклину. Пенелопа была неутешна, воображая, что ее немедленно отдадут под суд и приговорят к ссылке за воровство что же касается до остальных женщин то они принялись за свои библии и молитвенники и занимаясь этим душеполезным чтением корчили самые кислые мины, что обыкновенно случается когда люди исполняют свои благочестивые обязанности не в положенное время а я со своей стороны не имел даже духу открыть своего робинзона круза я вышел на двор и, чувствуя потребность развлечь себя приятную компанией, поставил стул у конуры и начал беседовать с собаками. За полчаса до обеда оба джентльмена вернулись из Фризингала, уговорившись с надзирателем Сигревым, что он приедет к нам на следующий день. Они заезжали к мистеру Мортвиту, индийскому путешественнику, проживавшему в то время вблизи от города. По просьбе мистера Франклина он очень любезно согласился служить переводчиком при допросах двух индийцев, не знавших английского языка. Однако долгий и тщательный допрос кончился ничем, так как не оказалось ни малейшего повода подозревать фокусников в сговоре с кем-либо из наших слуг. Узнав о таком заключении надзирателя, Мистер Франклин послал в Лондон свою телеграфическую депешу, и на этом дело пока остановилось до следующего дня. Об истекшем дне говорить более нечего. До сих пор все еще оставалось покрыто глубоким мраком, который лишь через несколько дней стал понемногу рассеиваться. Каким образом это случилось, и что из этого воспоследовало, вы сейчас увидите сами.